Глава 14. Разведка. После обеда мы с Владом сидели в тени на лавочке возле дома. Солнце поджаривало зареньевку, как яичницу на сковородке, и тень отстоявшего неподалеку дерева пришлась очень кстати. Не зная, чем занять себя до вечера, мы развалились на скамейке, лениво наблюдая за редкими прохожими. Жара не способствовала активному разговору, и каждый из нас погрузился в собственные мысли. Я все думал, правильно ли мы поступаем, готовясь реализовать такой рискованный план, когда почувствовал на себе чей-то взгляд. К подобным вещам я достаточно восприимчив и буквально коже чувствую, когда за мной кто-нибудь наблюдает. И это был не Влад. Он как раз принялся за какую-то игру на телефоне. Осмотревшись, Я увидел на другой стороне улицы крупную черную собаку, пялившуюся на нас. Я не специалист по породам, но это совершенно точно была не дворняга. Она скорее напоминала дога, лишь немного уступая ему в размерах. Короткая черная шерсть покрывала все ее тело. Я оглянулся, решив, что собаку привлекло что-то на дереве. Может быть, туда забралась белка или кошка? Но ничего интересного там не обнаружилось. Собака таращилась именно на нас. Сидя в траве, она не сводила с нас глаз, но не делала попыток подойти. Незаметно ткнув Влады локтем, я прошептал. «Глянь-ка на ту собаку!» Друг оторвался от телефона и посмотрел в указанном направлении. «Ого! Да она вроде породистая! Откуда ей взяться в глухой деревне?» «Вот и я о том же!» – по-прежнему шепотом ответил я. Глупо, конечно, но мне почему-то не хотелось, чтобы собака слышала наш разговор. Я очень люблю животных, но в этой собаке было что-то отталкивающее, неприятное, даже опасное. По крайней мере, желания подойти и почесать ей за ухом ни у кого из нас не возникло. Она пялится на нас уже минуту десять сообщил я, и за все это время ни разу не пошевелилась. Я даже не заметил, когда она появилась. Может, она таким образом еды просит? Я покачал головой. Голодные собаки себя по-другому ведут. Они обычно сами подходят, ластятся, заискивающе глядя в глаза и повизгивая от нетерпения. А это сидит и только наблюдает за нами, как памятник. Не меняя позы, собака продолжала внимательно изучать нас. «Давай проведем эксперимент», – предложил Влад. «Проверим, если она действительно пришла по нашей душе». «И как проверим?» Влад встал и потянулся. «Прогуляемся до поворота». Я тоже поднялся, и мы медленно направились вверх по улице, периодически оглядываясь назад. Собака проводила нас взглядом, И когда мы отошли шагов на 10, неторопливо устремилась вслед за нами. Смотри-ка! произнес я, и вправду за нами увязалась. Мы прошли несколько домов. Собака держалась позади на безопасном расстоянии, не приближалась, но и не отставала. Мы с Владом остановились, оглянувшись, увидели, что собака тоже замерла на месте, прямо посреди дороги. Мы вновь двинулись вперед. И ускорили шаг. Почти побежали. И собака тоже потрусила быстрее. И тут я заметил странную вещь. Она бежала не так, как остальные собаки. Ее задние лапы имели странную форму и словно были вывернуты в обратную сторону, из-за чего собака передвигалась небольшими скачками. Снова резко остановившись, мы повернулись к собаке, застывшей в нескольких метрах от нас. Обрати внимание на ее задние лапы», – сказал я. «Ты думаешь это?» «Я не знаю, но с ними явно что-то не так. Давай попробуем подойти поближе». И мы начали постепенно приближаться к собаке. Разгадав наше намерение, она попятилась. Мы продолжили наступление, и тогда собака, развернувшись на 180 градусов, рванулась вниз по улице своей припрыгивающей походкой вскоре пропав из поля зрения. «Ты разглядел, что у нее с лапами?» «Это и вправда копыта?» поинтересовался Влад. «По-моему, да. Что-то мне подсказывает, что мы сейчас столкнулись с нашим старым другом из клепа, разведывающим обстановку перед ночной охотой. Видимо, под личиной собаки он выбирает себе жертв, не привлекая особого внимания. В этом, кстати, есть смысл. Чужого человека в деревне мигом вычислят, а на собаку никто и не посмотрит. Короче говоря, нам теперь нужно всегда быть начеку, даже днем. «Хорошо бы предупредить Диану», – предложил Влад. «Хорошо бы», – подумав, согласился я. «Вот только мы по-прежнему не знаем, где она живет. К тому же, мне кажется, она его в любом обличии узнает гораздо раньше, чем мы с тобой». «Диана у нас эксперт по гулям». Близился вечер. Одна из проблем, которую нам предстояло решить еще до схватки с гулям – как улизнуть из дома. До сих пор мы уходили исключительно по ночам, когда бабушка уже спала. Сегодня же требовалось выйти еще до захода солнца, что было настоящей проблемой. Поломав над этим голову в течение дня, я в конце концов решил выйти совсем рано. Сразу после ужина, пока бабушка еще ничего не заподозрила, и переждать где-то в лесу. Да, согласен, не очень благородно заставлять бабушку нервничать, особенно в текущей ситуации. Но ничего лучше я не придумал. Впрочем, делать этого не пришлось. Во время ужина бабушка неожиданно сообщила, что на 7 часов назначено какое-то собрание, на котором она обязательно должна присутствовать. Я не мог поверить в нашу удачу. Теперь путь был свободен. Убрав со стола и помыв посуду, бабушка спешно собралась и ушла, перед уходом еще раз напомнив, чтобы мы никуда не выходили после наступления темноты. Подождав на всякий случай несколько минут, принялись собираться и мы. Первым делом я проверил фонарики, взятые нами из города. Батарейки там были новые. И все работало исправно. Затем похлопал по внутреннему карману, куда я загодя сунул пачку спичек. После этого взял чистый лист бумаги и написал бабушке короткую записку. «Нам нужно на несколько часов отлучиться. Не волнуйся, у нас все будет хорошо. Ян и Влад. Вряд ли она успокоит бабушку, когда та не обнаружит нас дома. Но это все-таки лучше, чем ничего». «Мне очень хотелось, чтобы записка не врала, и у нас все действительно было хорошо. Но я отчетливо понимал, на какое опасное предприятие мы отправляемся. Понимал я и то, что через несколько часов Владу придется рисковать жизнью, чтобы избавить Зареньевку от облюбовавшего его монстра. Мы стукнулись кулаками на удачу и вышли из дома».